Глава 4. В последующие годы Абоку суждено было прожить долгую жизнь. Он будет вспоминать остаток того лета, как время, пропитанное запахом пыли от старых книг. Древние письмена словно плыли у него перед глазами. Он в одиночку пробирался к самым древним заплесневелым стеллажам, перерывал в ящиках красного дерева залежи пергаментных свитков, Казалось, все дни напролёт оконные стекла с ромбовидными переплетами голубого камня были затянуты туманной дымкой от мелкого моросящего дождя, колкого и неотвязного как песок. Судя по всему, до манекина этот дождь так и не добрался. Но Бог старался об этом не думать. Он также привлёк к поискам источников для доктора Диламонда, Кроупа и Тибета. Сначала, впрочем, их пришлось отговорить от идеи вылазок в библиотеку в маскарадных костюмах, фальшивых пенсне, пудренных париках и плащах с высокими воротниками, добытых из запасов обширных костюмерных студенческого театрально-музыкального братства в колледже трех королев». Однако, когда парни поняли всю серьезность миссии, то с головой шли в работу. Раз в неделю они встречались с Боком и Эльфабой в кафе на вокзальной площади. В эти сырые дни Эльфаба являлась туда полностью закутанной в бурый плащ с капюшоном и вуалью, так что видны были только глаза. На руках у нее были длинные поношенные серые перчатки, которыми она хвасталась. Дескать, купила у местного гробовщика за гроши, потому что их уже использовали на похоронах. Ее длинные ноги цвета молодого бамбука скрывал двойной слой плотных чулок. Впервые, увидев альфабу в таком наряде, бог хмыкнул: Я чудом убедил кропы и Тибита расстаться с их шпионским маскарадом, а теперь вот ты заявляешься к нам разодетой под кумбрийскую ведьму. Я одеваюсь не ради вашего одобрения, мальчики, язвительно парировала она. Девушка сбросила плащ и сложила его, вывернув наизнанку, чтобы не касаться мокрой шерсти. Каждый раз, когда в кафе заходил новый посетитель и стряхивал воду с зонта, эльфа бы отшатывалась, сдрагивая, даже если на нее попадала лишь случайная мелкая россыпь капель. «Тебе религия предписывает всегда оставаться в сухости, эльфи?» — спросил бог. «Я уже говорила тебе, что не понимаю религию как таковую, хотя начинаю постигать, что такое приверженность идеи. В любом случае, человек, которому в самом деле что-то строго предписывает религия, мне видится ее пленником, а значит, заслуживает оказаться в заперти. Отсюда, — вклинился Кроуп, — и твоя нелюбовь к воде. Вдруг это окажется святая вода, и все, Непроизвольное крещение и «прощай, свободу вольного агностика». «Я думала, ты слишком поглощен собственной персоной, чтобы заметить мою духовную патологию», — фыркнула Эльфаба. «Ну, мальчики, что у нас сегодня?» Каждый раз Бог думал, вот бы здесь была Галинда. В эти недели между ними сложилась такая непринужденная дружеская атмосфера, образец естественности и даже некоторого остроумия. Вопреки условностям, они отказались от общепринятых вежливых обращений. Они быстро отбросили формальности и вскоре уже перебивали друг друга, смеялись и чувствовали себя смелыми и значимыми — из-за секретности своей миссии. Кроупа и Тибета не особенно волновали животные и ущемление их прав. Оба были уроженцами изумрудного города. Один сын сборщика налогов, второй — советника службы безопасности дворца. Однако страстная увлеченность Альфабы оказалась притягательной и для остальных. Бог тоже проникался идеей все больше. Порой он представлял себе, как Галинда сидит вместе с ними за столиком, отбрасывает свою аристократическую сдержанность и говорит с ними совсем запросто — И глаза ее горят чувством сопричастности к тайной и важной цели. Я думала, что все знаю о том, как выглядит истинная страсть, сказала эльфаба в один удивительно ясный день. Отец мой, как вы помните, проповедник-унионист, и с таким детством, как у меня, нетрудно прийти к выводу, что основа всякой мысли и убеждения теологическая. Но, ребята, на этой неделе доктор Деламонт сделал какое-то научное открытие. Я не уверена, в чем именно оно заключалось, но это было как-то связано с манипулированием пары линз, сквозь которые он разглядывал кусочки органической ткани, уложенные на прозрачное стекло и подсвеченные свечами. Доктор начал диктовать мне, но от волнения принялся излагать свое открытие в песне. То, что наблюдал, он сразу превращал в арии. Целые речитативы о строении, о цвете, о первичных формах органической жизни. Голос у него ужасный, скрипучий и натреснутый, как наждак. Ну, сами понимаете, он же козел. Но как он пел? Тремоло для водных данных, вибрато для интерпретаций. А на этапе выводов сплошное торжествующее состынуто. Длинные напевные, гласные, настоящий гимн открытия. Я боялась, что нас кто-нибудь услышит, но все равно пела вместе с ним. Повторяла за ним его заметки точно студентка консерватории. Добрый доктор, воодушевленный своими открытиями, требовал, чтобы их поиски стали более целенаправленными. Он не хотел придавать огласке свой научный прорыв, пока не придумает, как представить эту концепцию в наилучшем политическом свете. К концу лета их работа полностью превратилась в поиск лурлинистских и ранних унионистских трактатов о том, как были созданы и как разделились говорящие животные и животные обычные. «Идея не в том, чтобы попытаться найти у унионистских монахов или языческих жрецов и жриц какую-то научную теорию», объяснила Эльфаба, Однако доктор Деламонт хочет выяснить, как мыслили об этом вопросе наши предки. Если мы узнаем, как случившееся, объясняли себе те старые хитрецы в незапамятные времена, нам будет проще оспорить право волшебника, навязывать обществу несправедливые законы». Это было интересное упражнение. «В той или иной форме все мы слышали мифы о сотворении мира, предшествующей Азиаде», сказал Тибет, театральным жестом откинув светлую челку. «Самые связанные из них повествуют о путешествии нашей дорогой легендарной королевы фей Лурлины. Лететь по воздуху ей надоело. Она остановилась и призвала из песков пустыни источник воды, скрытый глубоко под сухими дюнами под землей. Вода забила фонтаном, да так изобильно, что вокруг вместо пустыни почти мгновенно возникла страна Ос во всем ее буйном разнообразии. Лурлина напилась до беспамятства и отправилась отдыхать на вершину горы Рансибл. Проснувшись, она обильно справила нужду, и так появилась река Геликин, которая омывает просторы великого геликинского леса, огибает дику с востока, и, наконец, впадает в Тихое озеро. Животные были теребионтами, и, таким образом, существами низшего порядка, нежели Лурлина и ее свита. Не смотрите на меня так, я знаю, что это слово значит, я специально поискал. Оно означает «живущий на земле». Животные возникли из комья в земли, который исторгал на свет буйная растительность. Когда Лурлина облегчилась, животные решили, что бушующий поток — это великое наводнение, посланное, чтобы утопить их свежесозданный мир, и пришли в отчаяние паники они бросились в поток и попытались переплыть его те кто испугался и повернул назад остались обычными животными их используют как рабочий скот убивают ради мяса охотятся на них ради забавы продают покупают или восхищаются их невинностью а вот тем кто продолжил плыть и добрался до дальнего берега были дарованы сознание и речь ну и дар способность воображать собственную смерть пробормотал кроуп так и появились животные история с незапамятных времен разделяет животных и животных Крещение мочой, задумчиво подытожил эльфаба. Это такой изощренный способ одновременно объяснить дар животных и унизить их. А что насчет животных, которые утонули? спросил Бог. Они выходят неудачники из неудачников? Или мученики, или призраки, которые теперь живут под землей и перекрывают водные источники отсюда и засуха в Маникине. Все рассмеялись и заказали еще чаю. Я отыскал более позднее писание с низким уклоном, сказал Бог. Они излагают историю, корни которой, я полагаю, лежат в той же языческой легенде, только ее немного подчистили для красоты. По их версии, потоп, случившийся после сотворения мира, но до появления человечества, был немощным мочеиспусканием Лурлины, а морем слез безымянного бога во время его единственного визита в Оз. Безымянный бог предвидел печаль, что постигнет эту страну во веки веков, и зарыдал от боли. Всю страну Оз затопило солеными волнами в милю глубиной. Животные держались на плаву, цепляясь за коряги и вырванные с корнем деревья. Те, кто наглотался слез безымянного бога, прониклись глубоким состраданием к сородичам и начали строить плоты из обломков дерева. Они спасли себе подобных из милосердия и благодаря своей доброте стали новым, разумным родом живых существ — животными. «Еще один вид крещения», — отметил Тибет, — «путем принятия внутрь». «Ну, мне нравится». «А у культа наслаждения какая версия?» — спросил Кроуп. Может ли ведьма или чародей взять обычное животное и с заклинанием превратить его в животное? «Вот в этом пытаюсь разобраться уже я», — ответила Эльфаба. В основном культисты, последователи культа наслаждения утверждают, если однажды что-то удалось сделать Лурлине или безымянному богу, значит, это можно повторить с помощью магии. Они даже намекают, что изначальное различие между животными и животными было следствием заклинания кумбрийской ведьмы, столь сильного и долговечного, что чары не спали до сих пор. «Мне кажется, что это весьма опасная пропаганда со злым умыслом. Никто не знает, есть ли на свете кумбрийская ведьма. Никак не подтверждено, что она существовала в действительности. Я лично думаю, это некая ветвь флурлинизма, которая отделилась от него и дальше развивалась самостоятельно. Полная чушь. У нас нет доказательств того, что магия обладает такой мощью, как и доказательств, что бог обладает такой мощью», — прервал ее Тибет. «Это, на мой взгляд, не менее веский аргумент против бога, нежели против магии», — сказала Эльфаба. «Но неважно. Суть в том, что если это древнее кумбрийское заклинание, даже если ему сотни лет, его можно обратить спять. Или по меньшей мере создается впечатление, что его можно снять, а это не менее плохо. Пока колдуны экспериментируют с чарами и заклинаниями, животные утрачивают свои права одно за другим. Достаточно медленно, чтобы было трудно распознать в этом единую политическую кампанию. «Вообще, это скользкий момент, и доктор Деламонт пока не до конца разобрался». В этот момент Эльфаба натянула капюшон плащан на голову, и ее лицо скрылось в тени одежд. «Что такое?» — недоуменно спросил Бог, но та приложила палец к губам. Кроуп и Тибет, как по команде, зарядили свою обычную болтовню о том, что главная их карьерная цель в качестве студентов творческого направления, чтобы их похитили пустынные пираты и заставили голышом в одних кандалах танцевать фанданго. Бог ничего подозрительного не заметил. Пара конторщиков читала сводки скачек, несколько светских дам сидели с лимонадом и романами, механический слуга покупал кофе на развес, а старый профессор, точь-в-точь -точь, как из анекдотов, выкладывал вдоль лезвия ножа для масла сахарные кубики. То и дело, меняя их порядок, будто решал какую-то теорему. Через несколько минут альфаба расслабилась. «Эта жестянка работает в Крейгхолле. Кажется, его зовут Грамметик». Обычно он таскается по пятам за мадам Марибель, как преданный щенок. Кажется, он меня не заметил. Однако она слишком нервничала, чтобы продолжать разговор. Когда Эльфаба убедилась, что всем ясно, в каком направлении работать дальше, компания разошлась по туманным улицам в разные стороны.